яда самцов. Овцы менее чувствительны к яду каракурта и легко переносят его. Этим пользуются верблюдоводческих хозяйствах. Через пастбище для верблюдов прогоняют отару овец, и они затаптывают, а то и поедают с травой опасных пауков. Устойчивость местных овец к яду каракурта объясняется тем, что они из поколения в поколение подвергались укусам и поедали ядовитых пауков, В их организме выработались защитные вещества. В конце концов, этот иммунитет стал наследственным. У пауков есть родственники по классу. Это фаланги, скорпионы, синокоссы и клещи, представители самостоятельных отрядов класса паукообразных членистоногих. Конечно, с ними знакомы все, если не лично, то по книгам. Хотя нередко в книгах «Черт выглядит страшнее», чем он того заслуживает. Например, в романе Бруно Есенского «Человек меняет кожу» одному инженеру в помещении кто-то подбросил фалангу в надежде на ее смертельный укус. В действительности же фаланги не ядовитые животные, но так как на их хелицерах всегда есть остатки разлагающейся пищи, то, прокусив кожу человека, они загрязняют ранку, что может иногда привести к серьезному воспалению. Фаланги, скорпионы и сенокоссы питаются различными насекомыми и другими членистоногими. Охотятся фаланги большей частью ночью. Истребляя вредных насекомых, они приносят определенную пользу, хотя масштабы ее еще не изучены, так как жертвами бывают и полезные виды, в том числе и родственники фаланг – пауки. Особенно дурной славой пользуются скорпионы. Еще в древнегреческих мифах рассказывалось, как страшный скорпион, раскинувший на небесах свои щупальца, перепугал сына солнечного бога Гелиоса Фаетона, и тот, выпустив вожжи, дал волю небесным коням и едва не сжег все живое на земле, за что и был наказан Зевсом, убившим его молнией. Скорпион захватывает жертву клешнями много щупалец и поражает ее уколом ядовитого жала, расположенного на последнем членике брюшка. Для этого он изгибает брюшко, перекинув его дугой над своей головой. Мелких насекомых скорпионы поедают, не тратя на них яда. Скорпионы и фаланги — враги, нередко они вступают в бой, и победитель поедает побежденного. Для победы скорпиону надо схватить фалангу своими клешнями и поразить ее ядовитым жалом, а фаланги — напасть на скорпиона с тыла, схватить челюстями за хвост и, откусив его вместе с жалом, обезоружить врага. Сродни паукам клещи. Они принадлежат к тому же классу паукообразных членистоногих, только заставляют самостоятельный отряд. Большинство клещей — паразиты. Многие из них приспособились паразитировать на животных и питаться их соками и кровью. Типичные представители этой группы – иксодовые или пастбищные клещи, нападающие на млекопитающих и человека. И мало того, что они изнуряют своего хозяина, они еще могут заразить его какой-либо инфекционной болезнью. В частности, пастбищные клещи переносят возбудителей так называемых кровопаразитарных заболеваний домашних животных из группы гемоспоридиозов, пироплазмоз, теляриоз, нуттолиоз и другие, которые по своей природе сродни малярии человека. Клещи переносят возбудители заболеваний человека. Спирохет, вызывающий клещевой возвратный тиф, и вирусов клещевого весенне-летнего энцефалита, резервуарами которых в природе могут быть дикие животные. Исключительная роль клещей как переносчиков возбудителей заболеваний усугубляется способностью длительное время голодать, а затем заражать людей и животных. Академик Павловский с сотрудниками установил, что клещи могут до 12 и даже до 14 лет оставаться без пищи. а потом, если им дать пищу, вновь заражают вирусом других животных. Свободно живущие почвенные клещики, арибатиды, являются промежуточными хозяевами ленточных червей,